Глава 25. Три года спустя. Зайчонок, дедушка тебя сегодня заберет пораньше, хорошо? проговорила Софи, целуя дочку в пухлую щеку. Хорошо! недовольно согласилась Анюта. Дочь не особо любила садик из-за того, что рано нужно было вставать, а она была еще той совой. Передав дочь в руки воспитательницы, Софи проводила их взглядом до группы и, быстро развернувшись, вышла на улицу. Погода была сегодня отвратительной. Небо заволокли черные тучи, крапал противный мелкий дождь, который сдувал прохладный ветер. За три года много чего изменилось в жизни Софии. Главным изменением это было, пожалуй, новое место работы, куда она устроилась год назад. И в этом ей помог отец. Его хороший знакомый в России открыл сеть частных семейных клиник, куда требовались хорошие квалифицированные доктора, куда Софии взяли с большим удовольствием. Теперь у нее был удобный график работы, она сама могла отводить и забирать дочь из садика, да и зарплата была в два, а то и в три раза больше. Благодаря той же самой хорошей зарплате она из маленькой однушки на окраине города переехала в центр, поближе к работе, в просторную съемную квартиру, и устроила дочь в частный садик. После рождения Анюты впервые в жизни их отношения с отцом наладились. Он, в отличие от матери, не лез в жизнь старшей дочери и научился уважать и принять ее мнение и выбор. А вот с матерью Софи так и не общалась, точнее, это та не шла на контакты. С отцом они виделись часто. Он практически каждое выходные приезжал к ним в гости и играл со своей внучкой, которая в дедушке души не чаяла. И любила она его за то, что он, в отличие от мамы, позволял практически все и много игрушек дарил, радуя маленькое девичье сердечко. Но перемены случились не только в жизни Софии. Андрей Юрьевич, отец Софии, развелся полтора года назад со своей женой. И, кажется, после этого вздохнул спокойнее, у него даже бизнес в гору пошел. Он оставил дом жене и младшей дочери, которые там жили, а сам купил просторные апартаменты в центре города, вблизи своего офиса. После развода мать Софи нашла себе нового, как она говорила, бойфренда, который был младше ее на 10 лет и неплохо зарабатывал. По крайней мере, у него хватало денег, чтобы содержать дом и свою неуёмную женщину. Софи только один или два раза видела мать со своим новым мужчиной, и, кажется, она счастлива. А вот у младшей сестры Миры появился третий ребенок мальчик, из-за которого они с Никитой чуть не разошлись. Сын оказался не похожим ни на мать и ни на отца, ну, по крайней мере, на Никиту он не был похож. Мальчишка был темненький, немного с раскосыми глазами, бусинами и пухлыми губами. После развода с Костей Софи видела его всего пару раз. Адвокатская фирма бывшего мужа тесно сотрудничала с компанией отца, который иногда забирает Аню после садика и приводит к себе на работу. Там-то София и сталкивалась с бывшим мужем. Костя в новом браке даже похорошил, хотя куда уж можно было выглядеть лучше, чем он выглядел раньше. Свою новую жену он буквально носит на руках, как и своего сына. И София очень рада за своего бывшего мужа. А вот с Богданом они ни разу больше не виделись, несмотря на то, что живут в одном городе. Но София до сих пор помнит каждую черточку лица, каждый шрамик на теле своего любимого мужчины и все так же продолжает любить его. Дочь внешностью пошла в своего папочку, а вот упрямым и несговорчивым характером — в мамочку. Припарковав свой автомобиль на парковке возле здания клиники, Софи подхватила сумку с заднего сиденья автомобиля и, щелкнув кнопку блокировки дверей, пошла в сторону служебного входа. Поздоровавшись с охраной, она прошла в раздевалку. Стоило ей переодеться в медицинский костюм, как телефон зазвонил. Высветился номер хозяина клиники. За время работы Софи сталкивалась с ним всего лишь пару раз. Он никогда не совался в работу у медицинского персонала и был очень компетентным начальником. «Доброе утро, Юрий Владимирович», — проговорила Софи, закрывая свой шкафчик и подхватывая сумочку. «Здравствуйте, София Андреевна. Вы уже в клинике?» «Да». «Хорошо. Можете зайти ко мне на пару минут? Я долго не задержу». «Конечно, сейчас подойду», — быстро ответила она и, выйдя из раздевалки, пошла в сторону лифта. Ее еще за все время работы Юрий Владимирович никогда не вызывал, и она очень надеялась, что он зовет просто поговорить, ну или похвалить за работу, а не отчитывать. Подойдя к приемной, София распахнула дверь, вошла внутрь здоровая секретарем, которая сказала, что босс на месте и ждет ее. Возле дверей кабинета София немного помялась, но все же постучав, распахнула дверь и, нацепив на лицо улыбку, вошла внутрь. Юрий Владимирович сидел за своим рабочим столом, обложенный документами, и рылся в них. Увидев Софи, он отложил бумаги и указал на стул, стоящий напротив его стола. «София Андреевна, у меня будет к вам небольшая просьба», заговорил он, когда София опустилась на стул и посмотрела на мужчину. «Да, конечно», — согласно кивнула она, еще не подозревая, что за просьба такая. «Сегодня, ближе к концу рабочего дня, привезут медицинское оборудование в ваше отделение, и мне нужно, чтобы кто-то из врачей был, а вы единственная, у кого полная запись». «Не могли бы вы немного задержаться и все перепроверить? Я сам не могу, у меня встреча. Фирма, которая нам доставит оборудование, новое, они только недавно зашли на рынок, и они нам дали хорошую скидку, я не стал отказываться. Так что, сможете задержаться?» «Конечно». «Вот и отлично. Мне сказали, что приедет сам начальник фирмы, мы первые у них большие покупатели, так что он будет все сам перепроверять, как и что. В общем, вам нужно будет расписаться в документах и отзвониться мне после. Я сообщу охране, что вы все примете». «Да, конечно. Спасибо вам большое, вы меня очень выручаете. Как, кстати, дела у вашего отца?» «Папа хорошо, весь в работе. У него там какой-то грандиозный проект, так что на работе он практически ночует». «Молодец он. Передавайте привет, как увидите». «Обязательно. Я тогда могу идти и работать?» «Конечно, София Андреевна». Попрощавшись с начальством, она вышла в коридор и тут же набрала отца, сказав, что немного задержится на работе. А он был и не против. Договорившись, что после детского кафе, куда он поведет внучку, чтобы покормить ее всякими вкусностями, он приведет Анюту к Софи на работу, если она еще будет там. И, распрощавшись, она наконец-то приступила к работе, которой, к слову, было не так уж и мало. За работой время пролетело практически незаметно. За весь рабочий день Софи практически ничего не ела и даже не было времени попить чаю. Столовая уже закрылась, но буфет еще работал. Спустившись на первый этаж... Софи купила себе кофе и булочку. Стоило ей только сделать несколько глотков кофе, как телефон ожил. Звонили с поста охраны сообщить, что привезли оборудование. Сказав, чтобы их пропустили, Софи поднялась из-за стола, тоскливо смотря на свою булочку, и быстро направилась на нужный этаж. Она не стала ждать лифта, а прошла к лестнице. Стоило ей войти в коридор своего отделения, как она тут же услышала мужские голоса возле лифта. «Быстро они?» — подумала Софи, приближаясь. Добрый вечер, вы будете принимать? Проговорил один из мужчин, что постарше. Да. Хорошо, куда нам нести? В самый дальний кабинет, кивнув головой в нужном направлении, София, обойдя мужчин, пошла первая. Достав ключ, она открыла дверь, придерживая ее. Мне сказали, что нужно будет подписать еще какие-то бумаги. Да, сейчас шеф подойдет, и об этом уже будете с ним разговаривать. Хорошо. София стояла в дверях и смотрела, как мужчина, распаковав оборудование, устанавливает его. Засмотревшись, она не услышала, как в конце пустого коридора тихо открылся лифт, и кто-то подошел сзади. Только когда до ее обоняния долетел знакомый аромат одеколона, она вздрогнула и резко обернулась, врезаясь в крепкую мужскую грудь. Ей не нужно было поднимать глаза и смотреть на мужчину, чтобы сказать, кто перед ней сейчас стоит. От волнения сердце застучало, словно в галопе, а легкие сжались от нехватки воздуха. Всё же, собравшись силами, она подняла глаза, натыкаясь на льдисто-голубой удивленный взгляд. «Софи?» Богдан был настолько поражен, что даже не с первого раза поверил своим глазам. Он быстро проморгался, и, когда силуэт девушки никуда не исчез, он силой сдержал себя, чтобы не обнять ее. За все четыре года он ни разу ее не забывал. Каждый чёртов день он жил с мыслью о ней и все так же презирал себя за то, что сделал больно единственной настоящей любви. Он все так же продолжал ее любить. «Привет», — хриплым голосом ответила она и, наконец-то, сделала шаг назад. «А как ты тут?» «С моей фирмой подписала ваше начальство договора о поставке медицинского оборудования». «А как же автосервисы?» «Они есть, вот решил еще чем-нибудь новым заняться». «Ясно». Она сглотнула тяжелый ком в горле, не переставая смотреть в его лицо. Сколько же раз она после их расставания представляла, как они еще раз встретятся и что скажут друг другу. Но она точно не могла ожидать, что их встреча пройдет именно так. «Ты прекрасно выглядишь», — улыбнулся он ей, и София залюбовалась этой прекрасной улыбкой. Как она соскучилась. Так хотела сейчас обнять его и прижаться к этой мощной груди, глубже вдыхая любимый мужской аромат одеколона. После их расставания она прошерстила все магазины и нашла этот аромат. Футболка, которую Софи не выкинула, как память, лежала в ее шкафу, и она иногда наносила на нее одеколон, чтобы не забыть любимый запах ее мужчины. Для кого-то это может показаться дикостью и патологией, но ей это было просто необходимо. Богдан взъерошил рукой без того непослушные черные волосы, и Софи заметила, что на его пальце нет обручального кольца. От этого понимания сердце забилось еще быстрее. Шеф, мы все! Позади них раздался грубоватый мужской голос, и Софи словно очнулась от долгого сна. Она резко обернулась, смотря, что оборудование уже стоит на указанном месте и благополучно подключено к сети. Все работает», — мужчина указал рукой на огромный аппарат. «Хорошо, мы дальше сами, можете ехать». «Как скажете». Мужчины вышли из кабинета, оставляя их наедине. Софи столько хотелось ему рассказать, но все слова куда-то делись, словно она разучилась говорить. «Распишешься в бумагах». — спросил Богдан. — Да, конечно. София занервничала и начала по карманам искать ручку, и, найдя ее, быстро очеркнула свою подпись в нужной графе. Богдан внимательно следил за ее действиями, а потом, когда она закончила, неожиданно задал вопрос. — Что ты делаешь сегодня вечером? София растерялась. Она смотрела на него, вспоминая, что же она делает вечером, и Богдан, видя ее заминку, снова заговорил. — Прости, он потер ладонью лицо, убирая руки в карманы. Он, кажется, еще никогда так не нервничал, как сейчас. «Ты, наверное, занята, а тут я...» «Софи...» Богдан тяжело вздохнул, делая крохотный шаг в ее сторону. Он понимал, что не будет момента лучше, чем сейчас. Он должен был попросить у нее прощения за все, что сделал. Возможно, сейчас он выйдет из этого кабинета, и они больше никогда не увидятся. Вот поэтому он должен именно сейчас попросить прощения потому что, возможно, другого шанса у него уже не будет. И он все так же будет продолжать жизнь с грузом на сердце и день за днем себя ненавидеть. «София, прости меня, если бы ты знала, как я себя презираю за этот поступок. Я не должен был делать тебе больно, но, пойми, у меня не было просто выбора. Я не мог бросить беременную жену». Он замолчал, смотря на нее, не моргая. София согласно кивнула. «Я тебя понимаю, ты правильно сделал, что не бросил Вику». «И я рада, что у вас все хорошо». Богдан усмехнулся. «Мы разведены». «Что?» — не поверила своим ушам София. «Да, когда дочке был годик, я подал на развод, и теперь я отец-одиночка». Богдан улыбнулся, пожимая плечами, а Софи почему-то так стало легко. Она облегченно выдохнула и даже улыбнулась. От волнения подрагивали руки и, кажется, даже ноги, и вот-вот она рухнет на пол. «Отец-одиночка?» — переспросила она. «Да, а ты замужем?» — спросил он, а Софи улыбнулась. «Я мать-одиночка», — вырвалась у нее, и Богдан удивленно на нее посмотрел. «У тебя есть ребенок? «Ага, девочка». В кабинете на одно мгновение повисла тишина, а потом он сделал резкий шаг вперед и, стискивая её талию своими руками, прижал ближе к себе и поцеловал. Софи не оттолкнула. Она только сильнее прижалась к нему, обхватывая за шею все таки в жизни случаются и такие неожиданные, но не менее счастливые повороты событий. Судьбе потребовалось 14 лет разлуки, чтобы снова свести этих двух влюбленных, но всего лишь на три недели подарить незабываемое счастье, а потом снова разлучить на 4 года, чтобы они, наконец, поняли, что принадлежат друг другу. «Мамочка!» Сбоку раздался голос дочки, и Богдан тут же прекратил поцелуй, отстраняясь от Софи, смотря на маленькое темноволосое кудрявое чудо с льдисто-голубыми глазами, как у него. Девчушка стояла в розовом платьице и оляпистых колготках коноречного цвета, держа в руках непонятного вида игрушку. То ли обезьяна, то ли собака. «Ох, милая, кажется, мы и не вовремя!» Отец Софи, который, как и обещал привести внучку, потянул ту за руку из кабинета, но Анюта не собиралась просто так сдаваться. Она сложила ручки на груди и вопросительно посмотрела на мать. София иногда поражалась взрослости своей дочери, которой было три года. «Привет, милая, а это мой друг Богдан». «Богдан?» Громко разорвал тишину Андрей Юрьевич, уже с интересом рассматривая мужчину. Он смотрел ему прямо в лицо, и где-то в отголосках его памяти он понимал, что это лицо ему знакомо. Он где-то его уже видел». И не нужно было быть гением, чтобы разглядеть поразительное свойство схожести внучки с этим мужчиной. «Кажется, нам нужно всем поговорить», — снова отозвался отец Софии и строго посмотрел на дочь. «Я только за». Богдан же не сводил взгляда с Анюты, как и она с него. У них словно была дуэль взглядов, где ни один из них не хотел сдаваться. А Софи даже стало чуточку нехорошо. Она уже представляла, что скажет Богдан, когда узнает, что Аня — его дочка. И вот почему-то в этот момент она впервые в своей жизни пожалела, что так и не рассказала о ребенке, когда забеременела. Уже тем же вечером после встречи в больнице Софи призналась в том, что Аня – дочь Богдана, и выслушала много нотаций по поводу того, что она скрыла это от него. Да ей уже и самой было стыдно, но она думала, что своей скрытностью сделает только лучше. Богдан рассказал историю их сложных отношений с Викой и как они долго разводились». Сейчас Виктория жила в Европе, занималась картинами и вообще не вспоминала, что у нее есть дочь. Хотя Богдан первое время даже пытался настаивать, чтобы она хоть как-то поддерживала связь с дочерью, но та на отрез отказалась. На следующий день Богдан познакомил Софию и Аню с дочерью. Девочка была, как и Анюта, копия папочки. Только вот если Аня была неугомонным ребенком с батарейкой в одном месте, которая никогда не разряжается, так вот Даша была тихим и спокойным. Девочки, кажется, с первых же секунд нашли общий язык. А через неделю Софи с дочкой уже переехали в большой дом за городом, где жил Богдан. Он вообще-то предлагал переехать еще раньше, только вот Софи казалось, что и так все происходит слишком быстро. А вот сестренки, как и их папа, так не считали. Еще через полгода Софи и Богдан поженились. Свой медовый месяц они проводили вдвоем, как уже когда-то мечтали. А вот девочки остались на временном попечении своего деда Андрея Юрьевича, отца Софи, который принял еще одну внучку с большим удовольствием. Как же все-таки мало нужно человеку для того, чтобы просто быть счастливым и чувствовать себя на своем месте. Кто-то ищет свое всю жизнь, метаясь от одного к другому, а кто-то это находит еще ребенком и проносит свою любовь до конца несмотря на все преграды, которые устраивает судьба. Конец книги. Читала Наташа Романова.